Кто мудр, не плачет о потере хлорды, но будрый ищет, как исправить вред. Уильям Шекспир, Генрих VI. Часть третья, акт пятый, сцена четвёртая. Перевод Беруковой. 8 декабря. Белл. Ветер кусает мне щёки и уши, они то пылают, то немеют, когда на следующее утро я быстрым шагом иду устраиваться на новую работу. Сегодня безумный день, начало-начал во всех смыслах. Всё в нём сошлось. И, если честно, я опасаюсь, что не справлюсь. Слишком много всего. Поэтому я хочу разбить его на составные части и переживать по мере поступления. Вполне вероятно, что ближе к вечеру я буду смахивать на безумные глазки из сериала Оранжевый хит сезона, но тогда большая часть дня уже будет позади. А когда наступит вечер, Я смогу сесть в уголок и покачаться из стороны в сторону, как невеляшка. Порой это бывает так приятно. А сейчас я на грани гипотермии, несмотря на семь слоёв одежды, что необъяснимо образом способствует умственной концентрации. Возможно, стоит пересмотреть решение всегда преодолевать пешком короткие дистанции. Однако, озабоченность проблемой выживания и решимость добраться до мест, где температуры выше арктических, Отвлекают меня от мысли о том, куда именно я направляюсь, и это хорошо. В моём случае семь слоёв одежды это не только способ утеплиться, но и дополнительная мера безопасности. Раздеть меня догола будет не так-то легко. Вряд ли, конечно, такая попытка будет предпринята, но кто поручится? Я держу наготове номер Луизы для экстренного вызова и активизировала приложение Найти устройство, чтобы ей было доступно моё местоположение. Хотя нужно сказать, она не в курсе того, что я затеяла. Я иду по объявлению, которое увидела в окне мини-маркета Temperance. Требуется уборщица, трудолюбивая, неболтливая и широких взглядов. По натуре я одиночка, поэтому болтать мне не с кем, а взгляды у меня настолько широкие, что заузить не помешает. Как-то я ради Сэма, моего бывшего, нацепила кляпуздечку и в таком виде, громко ржа, проскакала галопом по квартире. После этого его сосед при виде меня всегда отводил глаза. К счастью, озвучивать этот эпизод моей биографии в телефонном собеседовании не пришлось. Хватило общих заверений. И сейчас, при первых лучах солнца и под пронизывающим ветром, который смутил бы даже сэра Эрнеста Шеклтона, я иду на пробную смену в дом Надежды. Предчувствие меня обнадеживает, что всё будет хорошо. Мой банковский счёт утверждает, что всё должно быть хорошо. А самой себе я сказала, что да, аренду платить нужно. И у Луизы я брать не хочу. Но я взрослая и находиться там, где мне некомфортно или творятся тёмные делишки, я не стану. Я понятия не имею, во что собираешься вляпаться и готова как к наихудшему, так и к наилучшему варианту развития событий. Дом Надежды выглядит довольно непримечательно. Это типичное бристольское здание с большими викторианскими эркерными окнами и облицовкой дверных проёмов и рам из камня контрастирующего цвета. Обычно такие дома поделены на квартиры. Но, когда подгоняемая по сибирским студённым ветрам, я взлетаю по ступенькам к двери, выясняется, что звонок только один. Снаружи ничего не указывает на то, что внутри находится бордель. Я зажмуриваюсь и давлю на звонок. Привет. Доносится из домофона вполне дружелюбный голос. Здравствуйте, это Бел. Я пришла на пробную смену. И поспешно добавляю. Я уборщица. Всё будет хорошо. Мне такая работа подходит, потому что потом весь день будет свободен, и я смогу искать работу и мечтать о своём. А 140 фунтов в неделю за 2 часа в день это почти арендная плата. Я толкаю дверь и оказываюсь в вестибюле. Пока всё нормально. Проходи сюда. Я иду на голос, открываю дверь и оказываюсь в примиленькой гостиной. Вдоль стен книжные шкафы, в углу большой экран, ещё есть тележка с напитками, которая смотрелась бы вполне уместно в деревенской гостинице. Два дивана, на одном восседает крупная женщина с широченной улыбкой на лице. Мне всё представлялось как-то не так. Проходи, ты рано. Это хорошо. Да ты совсем худышка. Я Дороти, а ты Бел, да? Дороти скорее похожа на директрису воскресной школы, чем на управляющую сообществом по обеспечению сексуальной безопасности, благосостояния и расширения прав и возможностей женщин, как она охарактеризовала Дом Надежды во вчерашнем телефонном разговоре. Я киваю, и она продолжает. Сейчас я тебе всё покажу и приступишь Всё необходимое имеется: спрей, перчатки. Мне нравится, когда чисто, поэтому убирать нужно ежедневно. Девочки приходят на работу, и им должно вкусно пахнуть. Улавливаешь? Улавливаю. Я киваю. Пусть они охоти как поддерживаю чистоту в квартире, но к запаху хлорки у меня слабость, а ещё к санитайзерам, антисептикам и креазоту. Если девочкам должно вкусно пахнуть, значит им будет вкусно пахнуть. Я улыбаюсь лучезарной улыбкой. Будь у меня волшебная палочка, я бы ею взмахнула. Дороти кивает, медленно раз в семь кряду, после чего ведёт меня к шкафчику под лестницей. Там стоит пылесос и ведро со шваброй. Точнее, швабр 4, и все разные. Ещё на полках аккуратными стопками сложены тряпки и расставлены всевозможные спреи. Не шкаф, а настоящий праздник для Инстаграм-частиули миссис Хинч. Зелёная для ванной. розовые для комнат, синие для туалетов, а жёлтые для кухни. В это время суток у нас затишье, так что убирайся, не хочу. Всё должно сиять, как попа после порки, говорит она без тени иронии, и я отчаянно стараюсь сохранять серьёзный вид. Далее она проводит меня по комнатам. Мне о таких только мечтать. Мы работаем круглосуточно в режиме онлайн-бронирования, так что если горит красная лампочка, входить нельзя. Возвращайся потом, когда она станет зелёной. Возле двери имеется неприметная панель. Я указываю на неё, подтверждая, что поняла её предназначение, и киваю. Вот и отлично. Световой индикатор убережёт меня от созерцания чужой дёргающейся задницы. И да, по утрам в подвале отсыпается толстякалан. Такая у него привычка. Насчёт него не переживай. Занимайся своим делом. Он будет прикован, и если проснётся, то увидеть тебя не сможет, потому что будет в маске. Поэтому с ним никаких проблем не будет. Если начнёт шуметь, стукни его легонько пепедастром, он успокоится и будет ждать Риану, нашего БДСМ-эксперта. Всё поняла. Я убрала дом сверху донизу. Обмахнула метёлкой толстика Алана, как было велено. Он, судя по всему, не возражал. Очень вежливо пробурчал: "Спасибо" и уселся на место. Я краем глаза заметила, что в углу аккуратно сложена униформа охранника, поверх которой лежит личная карточка. Он что, вообще домой не уходит? Мне стало его немного жаль. Работа номер 1, похоже, у меня в кармане. На самом деле, утренняя пробная смена оказалась самой удачной частью дня. После неё я наведовалась в две школы, а теперь заглянула в третью и последнюю. Это начальная школа, которая находится за углом от моего дома. В двух средних школах, которые были перед этим, меня сразу направляли в кабинет директора. Первая директриса послушала пару минут, после чего прервала меня и объяснила, что я выбрала неподходящее время года, и вообще они не располагают бюджетом на подобные цели. Когда я возразила, что предлагаю бесплатный курс в обмен на отзывы, Она с улыбкой вернулась к бумагам и дала понять, что аудиенция окончена. Во второй школе приём был благожелательнее, но мне пришлось преодолеть не один металлодетектор, потом блуждать по коридорам, кишащим висячими аэрошишками и арошишками, лотом и именовать туалеты, откуда разоил табаком. Это был форменный бедлам. Если случится наведаться туда ещё раз, то упакуюсь с ног до головы в кевлар. Пара арамидное волокно, из которого изготавливают бронежилеты. Директор показался заинтересованным, хотя, честно говоря, это могло быть от безысходности. Я не понимаю разницы. Спросите Луизу. Я сказал, что был бы рад, но требуется согласование с завучем по английскому языку, который находится на семинаре. Однако, прежде чем разговор перешёл в практическую плоскость, в кабинет ворвалась секретарша с криком: "У нас опять ЧП". Директор позеленел и, бормоча извинения, выскочил из-за стола и бросился вон из кабинета. А я впервые в жизни задалась вопросом, настолько ли я предана Шекспиру. Но эта начальная школа выглядит прелестно. Всё ярко окрашено, на стенах висят картинки с изображением зимы и Рождества. Поребятишки шумят, но нет такого гвалта, как в предыдущей школе. Мне здесь нравится. Но как директор отнесётся к предложению рассказывать малышам о Шекспире это ещё вопрос. Хотя когда я вчера звонила по телефону, секретарь восприняла эту идею положительно. Это отказ Джамала придал мне ускорение. И мой сегодняшний день превратился в водоворот из пробные смены, за которой одно за другим следуют три собеседования, а потом предстоит ещё одна пробная смена. Сутки я блаженно грезила о финансировании, отказ меня отрезвил. Я поняла, что никто, кроме меня самой, не поднимет этот проект. Поэтому я сказала себе, что больше не буду отсиживаться за компьютером, ссылаясь на то, что проект не закончен, и обзвонила все окрестные школы. Я догадывалась, что рождественский сезон не самое подходящее время, но в то же время понимала, что если не сделаю что-нибудь прямо сейчас, моя самооценка упадёт ниже плинтуса. Я свернусь комочком и в следующие несколько месяцев не сдвинусь с места. Я делаю глубокий вдох, как до секретарь, улыбаясь, манит меня в кабинет директора. Здравствуйте, проходите. Рад познакомиться. Спасибо, что согласились принять мистер Лейтом. Никто не предупредил меня о том, что мистер Лейтом мужчина-мечта. Запинаясь, я договариваю фразу. Родительницы должно быть ошиваются в школе с утра до вечера, и гроздями виснут на перилах. Неудивительно, что здание выглядит как новенькое. Наверное, мамаши из других районов подвязываются здесь на волонтёрских началах. и денег в фонде пруд-пруди. Ужин с таким достаточно выставить на школьном благотворительном аукционе и считает три микроавтобуса в кармане. У него в глазах озорной огонёк. Он похож на Арланда Блума, когда тот стал постарше и замотарел. Я опускаюсь на стул, стараюсь дышать размеренно и принимаю самую грациозную позу. У мамы это получается само собой, а я до сегодняшнего дня не испытывала такой потребности с превеликим удовольствием. Чем могу быть полезен? Вы упомянули о чём-то типа мастер-классов для детей? Да, именно так. Я разработала образовательный курс для младшеклассников, цель которого раннее знакомство с Шекспиром, его языком и сюжетами, чтобы дети получили представление, а потом в процессе обучения имя несёт. 20 минут спустя я слегка вздыхаюсь. Нет, я могу и дальше продолжать в том же духе. Просто немножко перевозбудилась, объясняя, почему считаю настолько важным, чтобы дети знакомились с давно почившим драматургом Елизаветинской эпохи. А вы ж страстно увлечены этой темой. Улыбается мистер Лейтом. Так и есть. И я был бы счастлив посотрудничать с вами. Я тоже был бы счастлива. Я подмигиваю. Мистер Лейтом снова улыбается. А я не могу разгадать его улыбку. Я подмигнула. О чём я вообще думала в этот момент? Ну ты даёшь, Белл. Неужели моё стремление к саморазрушению достигло такой степени, что с дерьмовых решений в личной жизни оно перекинулось на мою потенциальную профессиональную жизнь? Почему? Ну почему меня тянет заигрывать с первым мужчиной, который проявил интерес к тому, что я говорю и может дать мне старт? Я начинаю оседать на стуле. К сожалению, Белл, я ведь могу обратиться к вам по имени. Я киваю, но улыбнуться или поднять на него глаза не решаюсь. Волна стыда накрывает меня как цунами. Предрождественская пора оформленный ужас. Но если у вас найдётся окошко, скажем, Он открывает календарь на ноутбуке. Я выпрямляюсь на стуле. Вот оно, вот. В следующем мае то с большой радостью О, какая прелесть. Женщина стоящая у ближайшей ко мне витрины, разглядывает ёлочную игрушку. Очень напоминает те, которыми украшает ёлку моя дочь. У меня вторая пробная смена за день, и сразу видно, что это покупательница мама. По крайней мере, именно такой, по моим представлениям, должна быть мама. Ну, как считается, что бабушка всегда должна походить на миссис Клаус. тоже быть чуть полноватой, с аккуратной, но старомодной причёской и в пинсне. У этой женщины такой вид, как будто она одновременно может стряпать сковны, обрабатывать оцарапанное колено и свободной рукой играть в монополию. Пример из пособия материнства для чайников. У меня они из любимых, соглашаюсь я. Обожаю смотреть на эти стеклянные переливы. А какой цвет И ледяные духи и снежные феи и зимние шары в ледяном дворце. Это волшебство. О, ей это понравится. Тут всё это есть. Очаровательно, верно? И так изящно. Думаю, в Париже с этой она будет смотреться изумительно. Я вынимаю другую игрушку в той же цветовой гамме: сине-зелёной, морозной дымки, но с крохотными пёрышками. Точно сам Джек Фрост побывал внутри и выдул эти узоры. Вы правы. Она придёт в восторг. Женщина берёт 4 штуки каждой, игрушки недешёвые, и я внутренне ликую. В тот злополучный месяц, когда я работала в Грекс и продавала кофе и сосиски в тесте, я не испытывала ничего подобного. Но об этом лучше не распространяться. Однёк-то вышел, ого-го. Я навела порядок в доме терпимости. Кто бы мог подумать, что эта фраза украсит моё резюме? Договарилась о первом ангажементе в школе. А теперь продаю рождественские украшения в замечательном магазинчике и делаю это мастерски. По крайней мере мне кажется, что мастерски. Сари, моей приятельнице, которая подогнала билеты на Дикенсовский вечер, пришлось срочно улететь в Австралию. С её мамой случилась какая-то неприятность. Сара подрабатывала в рождественском магазинчике и, зная, что до января точно не вернётся, а я осталась без работы, Она замолвила за меня словечко перед своими работодателями, а мне сказала обратиться к ним. Что я и сделала. В этот самый понедельник, когда я твёрдо настроена бороться и не сдаваться. В ближайшую пару часов станет ясно, способна ли я настолько сильно излучать дух Рождества, чтобы мне доверили две смены в неделю в этом чудесном магазинчике. Мне здесь ужасно нравится. А ещё он часть плана под кодовым названием Как заставить Рори полюбить Рождество? Но тут требуется осторожность. Этот аргумент можно пустить в ход только когда обращение произойдёт и Рори сможет в полной мере насладиться рождественской атмосферой. Когда ерунда насчёт мигающих лампочек останется в прошлом, потому что это место квинтэссенция блеска, мерцания, снега и волшебства. Всё помещение это сплошные ряды украшений, игрушек, ёлочек, переливающихся радужными цветами, просто повернутьса негде. В магазинчике необыкновенно оживлённо, как всегда бывает с началом рождественской ярмарки в Бате. Транспортный поток смещается к краям, машины двигаются сложной траекторией, словно червяки на удочках. Люди толпятся в очередях, ярмарка набирает обороты, и у нас нет отбоя от посетителей. Покупательница вроде бы довольна приобретением, и я помогаю ей донести грушки до кассы. Они настолько красивые, настолько изящные, что нести их в корзинке кажется святотатством. Разбить их в этой толкотне не составит труда. Я ловлю на себя взгляд менеджера. Правильно ли я делаю? Или он хочет, чтобы я вернулась в торговый зал? Он недоволен, что я провожаю покупательницу к кассе? Мне следовало бросить её и пусть ищет дорогу сама. О, чёрт. лучше не ломать себе голову. Я возвращаюсь в толчею, попутно замечая, что кто-то положил красную сасульку в коробку к шарам бледно-золотистого цвета. Дикари. Так не годится. А та синяя вообще состелажа в другом конце зала. Менеджер по-прежнему наблюдает за мной, поэтому я быстро возвращаю грушки на законные места. Хватит суетиться. Нужно срочно вступить в контакт с кем-нибудь. Простите. О, благодарю тебя, фея Рождества. Слушаю вас. Я поворачиваюсь к своей спасительнице с улыбкой, которая означает: "Я знаю обо гружках всё". Вы можете что-нибудь предложить в духе Рождества прошлых лет? В этом году я организую традиционное Рождество с историческим колоритом, но здесь всё такое красивое, что глаза разбегаются. Я знаю, как вам помочь. Спасибо, фея Рождества. Те, что выставлены здесь, Действительно смотрится изумительно, но более традиционные игрушки. Представлены вон там. Во времена Тюдоров в дом приносили живые вечнозелёные растения: еловые и сосновые ветки, остролист, плющ, амелу, первые случаи украшения деревьев в Англии засвидетельствованы в 15 веке, а традиция приносить живое дерево в дом гораздо моложе. Её мы заимствовали у немцев в 19 столетии. Женщина слушает с неподдельным интересом. До того, как рождественская ёлка стала повсеместной, бытовала традиция вешать в доме ветку поцелуев, которая имела форму шара с каркасом из проволоки, увитым вечнозелёными растениями и омелой. Думаю, вам стоит сделать акцент на зелени, отказаться от мишуры и не увлекаться игрушками, тогда будет отлично. Возьмите сосновые шишки и эти крохотные ёлочки. А если будет время и желание, можно сделать гирлянду из попкорна. Я всегда их делаю. Это так успокаивает. Рождественский фильм по телевизору, бокал вина и миска попкорна для гирлянды. Хотя, конечно, у нас есть гирлянды из сосновых шишек. Да, это будет замечательно. А что вон в той? Женщина указывает на небольшую подарочную коробку. Шишки это всегда безошибочное решение, говорю я, стараясь не бледнеть при взгляде на ценник. Обычно я собираю их на кладбище. А потом украшаю ленточками от подарков, которые получаю от Луизы на Рождество и день рождения. Как не хочется мне поделиться с покупательницей своим наухау, но в глубине души я понимаю, что в этом случае работы мне скорее всего не видать, а упустить её будет жаль. На сегодня обломов хватит. Этот шанс я не провороню.